домны и поросята. В 1929 пасмурном и сложном, и одновременно, по собственному замечанию поэта, веселом году, Луговской начинает понимать, что лучший способ, чтобы принять решение или сбежать от решения, это уехать куда-то. Для начала, рудники, заводы и фабрики Урала и Ростовской области. 20 мая 1929 года, Литературная газета сообщает. Сегодня в 10 часов вечера с Северного вокзала уезжает на Урал первая группа писателей. В составе первой советской писательской делегации были литераторы из МАППА, Московская ассоциация пролетарских писателей, кузницы и примкнувшего к ним конструктивиста Луговского. Косарев сказал, писатели приняли к сведению. Разъезжать по стране. И смотреть на бурное социалистическое строительство мы нисколько не иронизируем шло масштабное строительство Луговскому понравилось детская страсть географии и путешествиям получила неожиданную возможность реализации и Луговской воспользуется этой возможностью как мало кто другой сестре Татьяне сообщает в мае 1929 года из Свердловска Я здорово устал в Москве. Внутри меня все сломано и разрушено. Прошла неделя, а я все еще продолжаю находиться в фантастическом мире забвения с минутными грозно-болезненными ударами сердца. Я опять удираю от судьбы, от всего на свете, в стук поезда, в дорожный хохот товарищей, в ночевки, в столовке в выступления, аплодисменты, к доменным печам, к плавящейся стали. Характерно, что в те же дни он пишет о том же Тамаре Груберт, но чуть иначе. Идут непрерывные, огромные, еловые леса. Скалы, как замки башенные, изглоданные временем. Закаты тревожные, азиатские. Представляешь себе закаты с шатра Ивана Грозного в Рериховском этюде. Свердловск американизируется, как «бешеный». Все изрыто. По мостовым нельзя проехать. Строят трамвайные линии, проводят канализацию и водопровод в новые кварталы. Бесконечные стройки, леса, цементная пыль, которая несется тучами по всему городу. Выстроены колоссальные здания среди домишек и пустырей. Новые пяти-шестиэтажные дома в коробчатом стиле поднимаются всюду. Мы остановились в гостинице «Централь». Шестой этаж «Европа», выстроенный в этом году. Она побьет лучшие московские. Ресторан, почта, телефон, киоски, холл, бильярдная, ванны и прочее. Обстановка прекрасная. Но тротуаров возле этого великолепного дома не имеется. Со всех сторон огромные заводы. Среди города озеро Пруд. Красивый, но дико грязный. Тут же черт знает почему какое-то паровозное депо. Был в Ипатьевском доме, где расстреляли Николая Второго. Дом белый, под горкой, купеческой архитектуры. Теперь там музей. Будет большой вечер в городском театре. Настроение города, энтузиастическое строительство. Гордятся Уралом, планируют, проводят кампании. Все заняты нефтью, которая забила в чусовских самородках. Пока у меня продолжается реакция. Оставшись наедине с собой в чужом месте, я еще ярче заметил некоторые перемены, происшедшие во мне. И следующее письмо ей же, из города, с характерным названием Надеждинск, самой крайней северной точки их маршрута. Вот я и погрузился с головой в незнакомый мне мир мартенов, вагранок, лесопрокатных, литейных и механических цехов, газогенераторов, динамо, рабочих казарм, гари и грохота. Конечно, когда в трех шагах от тебя из чудовищной утробы земли льются тысячи пудов белого ослепительного чугуна, это перевертывает всю психику наизнанку. Ты кричишь, и ничего не слышно. Ты задыхаешься в сатанинской жаре, которая оседает на теле какими-то хлопьями, ты хочешь познать брата своего человека и видишь страшные лица морлоков в проволочных масках и смертных азбестовых халатах. А чугун, сталь, железо в домнах мартенах, вельмановых печах свистит и воет». Сквозь синие очки видно, как пляшут где-то далеко и глубоко в глотке печи, языки и волны могучего расплавленного металла. Мы уже три дня в Надеждинске. Он много севернее Тобольска. Зимой сюда приезжают зыряне, самоеды. Завод гигант, над городом облака дыма и труб Всюду стройка. Груды щебня и опилок. Мы работаем с утра до ночи. Я обхожу цеха, корпуса, рабочие поселки, занимаюсь со всеми, исписываю блокноты, даю консультации, обследую, веду тысячи разговоров, лезу под самую морду всех печей и станков, со звериной жадностью глотаю все виденное и испытанное. Вечером выступления, записки, опять беседы, наконец измученный сажусь. подводить итоги. Любопытно, как чувствующие и мыслящие люди объяснялись тогда в своих чувствах. Каждую ночь я вижу тебя во сне. Доменные печи и электрические молоты. Тяжелый трудный быт углубили и по-иному закалили и воспитали то, что ты знаешь о моем исключительно остром и всеобъемлющем чувстве, мне хочется, чтобы все, что я буду видеть бывшего, важного и значительного, видело бы и ты. Прежде чем скривить лицо, читая эти строки, не будет лишним вспомнить, а что воспитало наши чувства. Что их закаляет? Вернувшись, Луговской принимает знаковое решение. В его понимании, товарищи конструктивисты не могут отвечать великой повестке дня в полной мере. Нужно, нужно делать еще один шаг навстречу большевикам и господствующему классу, а именно, искать пути в раб. российскую ассоциацию пролетарских писателей главенствующую и самую агрессивную в своем главенстве на тот момент советской литературе организацию. Не скажем, что решение далось легко. взгали хранится отпечатанный на машинке текст письма, которое луговской хотел отправить и не отправил в литературную газету. Прошу сообщить, в связи со слухами о моем переходе в РАП, что пока в намерения мои это не входило. И далее от руки. Мое примыкание к литературной школе конструктивизма отнюдь не может помешать мне служить своим творчеством делу пролетариата. Или все-таки может. Ни одного Луговского мучает вся эта ситуация, Когда неистово преданной революции поэт одновременно находится как бы на обочине литературного процесса. В феврале 1930 года Луговской и Багрицкий все таки вступают в рап. Одновременно в организацию приходит Владимир Маяковский. Мощное трио. От таких гигантов должна палуба проседать. Но в рапе в целом восприняли как само собой разумеющееся. Рапповцы давно убедили себя, что ухватили советского бога за бороду. Для сильвинского как позже скажет один мемуарист, уход Луговского стал страшной невосполнимой потерей, куда больше, чем уход Багрицкого. Это мы теперь можем думать. Какие-то литературные группки, буря в стакане воды. А там была жизнь, эпоха. история. Группа конструктивистов самораспускается под давлением обстоятельств. Корнелий Зелинский, с которого все и начиналось, изобретательно кается в журнале на литературном посту. Конструктивизм в целом явился одним из наиболее ярких обнаружений в литературе классово-враждебных влияний. В те же дни 1930 -го года, Другой конструктивист, Борис Агапов, пишет Зелинскому в письме. «Мне жалко только, что мы капитулировали. Они закрылись с треском. Свели на нет, они взорвались. Наобещали и уехали. Нечего было обещать. Ну их к лешему. Я не верю в бригаду ни на йоту. Кружок просвещенной молодежи ЛЦК». лопнул к концу двадцатых годов нашего столетия. Случай Луговского в контексте всей этой проблемы чуть сложнее. Еще в 1929 году у него появляется стихотворение о друзьях. «Вы, ощерив слова и сузив глаза, улыбались, как поросята в витринах, потом, постепенно участь на азах, Справляли идейные октябрины? Мужчины из числа ЛЦК смолчали, сделав вид, что не поняли, о чем тут говорится. А Вера Инбер позже призналась. Поросята, это были мы, конструктивисты. Дальше идет речь о небольшом враге. Сусликах, индивидуалистах-приспособленцах, и так называемой мелкобуржуазной интеллигенции. Все это были мы. Со всем этим, как выяснилось впоследствии, при его вступлении в раб, Луговской вел борьбу. Ирония Инбер понятна и отчасти оправданна. Хотя стихотворение, конечно, загребает глубже и касается далеко не только конструктивистов. Если и говорится там о них, то ровно в том месте, которое Инбер чего то не захотела отметить. Цитируем. «Вы стали бронить москошвейные штаны и на форда лить вежеталь восторга? Вы видели ночь, а не день страны, и не слышите, что говорят на востоке». Луговской... не отругивался от констров, так они называли друг друга, постфактум. Он, еще находясь в центре группы, объявляет о неприятии как раз того западничества, о котором на заре конструктивизма писал Зелинский. Зелинский, допускаем, говорил о западничестве не как о бытовой идеологии, но как о подходе в ремесле. Однако Луговскому ситуация от чего то виделась иначе. По-любому, эта позиция Луговского не случайная, напротив, осмысленная и характерная для него с первых строк. Так что все эти метания упрощать не стоит, сводя к одной или другой причине. Там было сразу все, и давление эпохи, и желание выйти из-под этого пресса, и восторг при виде великих и очевидных преобразований, психика наизнанку, и требовательная. Может быть, даже ревнивое чувство кровной причастности к русской истории и личное отношения с друзьями, и тщеславие тоже. Куда без него. А с рабом Луговской все равно прогадал.